Глава 39. Тимур. Приезд матери с невестой серьёзно пошатнул и планы Тимура. Он и представить не мог, что мать сможет привести девушку и полностью проигнорирует его слова. Это взбесило мужчину, но он старался сдержаться до тех пор, пока мать не начала давить на него и указывать на то, что он мусульманин и должен. Их ссора стала невыносимой для Тимура, поэтому, как только он проговорил с Аней, отправился к матери, чтобы поговорить ещё раз. Я ничего не должен, мама, спокойно сказал он. Не должен ни тебе, ни отцу. Я верю в Аллаха, но я неправильный мусульманин. Что ты несёшь, сын? Приди в себя, тут же ответила мать, но Тимур даже слушать её не хотел. Твой брат ежедневно читает намаз, и твой отец, мой отец, мама. Тимур едва сдерживался, чтобы не повысить голос. Мы оба знаем, как именно отец соблюдал посты и правды. Прекрати, мать тут же повысила голос. Всегда защищала отца, что бы он ни сделал, и даже когда лила реки слёз, всё равно говорила, что он мир её единственный и любимый мужчина. Нет, не прекращу. Ты обвиняешь меня в том, что я позволяю себе слишком много, в то время как отец изменял тебе, и ты закрывала глаза. Разве в нашей вере это допустимо? Я видел это, мама, знал это и рос с этим. Я верю в Аллаха, но по-своему. Принимаешь ты это или нет? Я не мог вырасти тем, кто будет читать на вас каждый день и следовать всем постулатам, видя, как его же отец нарушает их. Тимур мама покачала головой. Я приняла ислам, когда вышла замуж за твоего отца, отреклась от веры в Иисуса и стала молиться Аллаху. Я растила тебя тем, кто будет так же, как и я, соблюдать главные законы. А ты? А я сын своего отца, мама. Я тот, кто забрал тебя в другую страну и заставил развестись с мужем. чтобы больше не лить слёзы. Я твой сын, мама. Я люблю тебя, но позволь мне самому решать свою судьбу и отвечать перед Аллахом в судный день. Приблизился к матери и обнял её, прижав к себе. Он любил мать сильнее всех, но иногда она была слишком упрямой и зачастую настаивала на своём. Тимур не мог похвастаться тем, что он идеальный сын, но он никогда не дал бы её в обиду. Ему было стыдно за своё поведение. Прости меня, мама, склонил голову и опустился перед ней на колени. Посилавал её руку и поднялся. Прости за то, что повысил голос. Прости за то, что разговаривал так с тобой, но но Наэмиль я не женюсь. В ближайшее время я поеду в Турцию и решу эту проблему. Ты так сильно её любишь, сынок. Тимур хотел ответить, что нет, не любит, но очень быстро понял, что мать права. Он никогда ни к одной женщине не испытывал и сотой доли тех чувств, что чувствовал к Ане. И его пугало это, скручивало тисками изнутри. И нидавал вдохнуть полной грудью. Даже сейчас, рядом с мамой, он всё ещё мысленно был с ней. Думал, как она, что думает, не решит ли покинуть его дом и уехать. "Не отвечай, сын", ответила мама, положив руку на его плечо. "Это видно по твоим глазам. Я не стану настаивать на женитьбе без девушки, но ты должен разорвать помолвку и жениться на той, с кем живёшь под одной крышей. Посвятив её в ислам и женись". "Спасибо, мама". Тимур действительно оценил то, как мать отнеслась к этому. Я бы хотел, чтобы вы поладили. Поладим, сын, поладим, кивнула мать. Как только эта девушка примет ислам, и вы женитесь, я приму её в семью. Но не раньше. Я никогда не приму христианку, хотя когда-то была ею. Не приму, потому что знаю. Ради любви она должна обратиться в твою веру. Она же любит тебя, Тимур. Он кивнул, хотя и сам не знал, то, что её тело хотело его, он был уверен. Но любит ли? Этого он не мог знать, да и вряд ли узнает, если продолжит в таком же духе. Любит, мама, успокоила свою нервную мать. Конечно, любит. Я не хочу торопиться со свадьбой, мы совсем не знаем друг друга. Но она живёт с тобой под одной крышей, возмутилась мама. Обещаю, мы не станем затягивать с женитьбой, успокоил мать, да и сам так решил. К чему затягивать, если она единственная, кого он не против терпеть в своём доме и в своей постели? Та С кем он будет чувствовать себя счастливым и с которой готов и делить быт? Домой возвращался в каком-то нервном состоянии, внутри всё сжималось от предвкушения чего-то плохого. Но когда поднялся на второй этаж, открыл дверь в спальню и обнаружил, но когда поднялся на второй этаж, открыл дверь в спальню и обнаружил Аню на кровати, успокоился. Она лежала, свернувшись поза эмбриона. Нежная, милая, её лицо выглядело расслабленным. Но чуть нахмуриным, будто она размышляла и уснула. Тимур провёл рукой по её волосам, прикоснулся пальцем к её щеке и поцеловал. После поднялся и вышел из спальни. Сон не шёл. Он не ожидал всего, что произошло, и не думал, что мама может быть так против. Как и не верил в то, что мама так легко сдалась. Теперь он точно знал, что им с Аней нужно быстро заключить брак. Вот только мать права, они нужно принять ислам, иначе Даня не примет её. Это угнетало, поскольку Тимур не знал, как уговорить девушку на всё это, не знал, насколько она верна своему Богу. Ему это было неважно, ведь у каждого своя вера. Важно то, что он любит её и готов на многое, лишь бы девушка была рядом с ним. Он сидел в кабинете практически до рассвета, отвлёкшись только тогда, когда в кабинет вошла Аня. В коротком белом пеньюаре подошла к его столу, обошла его и стала заде. Опустив руки ему на плечи и погладив его по груди, ты не ложился? прошептала Тимуру на ухо и поцеловала в шею. Я проснулась, а тебя нет, забеспокоилась, а ты здесь. Схватил её за руку и потянул на себя, усадил на колени и вдохнул её манящий запах. Поднял её как пушинку и посадил на стул. Посмотрел на неё снизу вверх и утонул в бездонных голубых глазах, смотревших на него с неподдельной нежностью. Ты выйдешь за меня, Аня? Станешь моей женой?